Глава тридцать Ни в коем случае жених не должен видеть невесту перед свадьбой, иначе брак будет несчастливым. Твердо произнесла мама, а я обернулась. На мгновение внутри все вздрогнуло, когда я увидела Гидеона. Он вошел в комнату, где приготовления зависли на стадии, и свадьба может отмениться в любой момент. Значит, свадьба не отменяется? Спросила я, глядя в глаза Гидеона. Прошло несколько секунд, прежде чем я увидела в его глазах ответ. — А кто сказал, что свадьба отменяется? — сверкнул глазами генерал. Служанки, которые хороводились вокруг моей юбки, бросились за шпильками. — Ваши родственники непрозрачно намекнули, что невеста вам не подходит, — обиженно произнесла мама. — Я вас терплю в своем доме, так что будьте любезны, терпите их, — свежливо ядовитой улыбкой произнес генерал. Мама засопела и промолчала по поводу родни. Взгляд дракона скользнул по мне. Мне показалось, что по коже пробежали мурашки. Внутри что-то предательски ёкнуло, сжалось. Мне стало немного душно, когда я еще раз посмотрела в глаза жениха. Пришлось резко отвести взгляд, видя, как ловко служанки орудуют иголками. Еще несколько секунд я чувствовала этот волнующий взгляд, который скользил по мне, а потом резко перестал. Я подняла глаза, видя, что дракон стоит посреди комнаты, заложив руки за спину и старается смотреть в другую сторону. Я заметила, что на генерале был красивый нарядный мундир из темно-синего сукна с серебристой оторочкой и роскошными эполетами. На груди у него сверкали бриллиантами ордена. На пару мгновений я залюбовалась им, а потом спохватилась и опомнилась. И все же, видеть невесту до свадьбы – плохая примета настаивала мама, одергивая мой шуршащий шлейф. «Нерасторопные служанки, вот плохая примета», резко произнес генерал, а девицы у моих ног переглянулись. «Невеста должна была быть готова еще полчаса назад». Девицы спохватились и бросились еще быстрее подшивать юбку, изредка поднимая глаза на генерала. «Мы мигом, мы сейчас», — уверяли они, пока я чувствовала взгляд, скользящий по моему платью, в особенности по его нескромному для нашего графства вырезу. «Ах!» — воскликнули служанки, переглядываясь. Я сначала не поняла, а потом увидела, как служанка тычет пальцем в синее чернильное пятно на белоснежной юбке. «О!» — едва не рухнула мама, пока я вертелась, пытаясь рассмотреть, откуда оно взялось. «Это плохая примета!» Мама прикрыла рот ладошкой, бросив взгляд на генерала. Это означает, что муж сопьется раньше времени. И посмотрела на генерала, словно он уже потянулся за бутылкой. О нет, это хорошая примета. Если в моем расписании появится время для спица, то я даже обрадуюсь. Усмехнулся генерал, пока одна служанка бежала из комнаты, а вторая уверяла, что только что этого пятна не было, и как оно появилось, они не знают. И я бросила взгляд на портрет, который смотрел на меня из полумрака и мне показалось, что кошки, облепившие леди Мегару Эльштайн, зашевелились. Неужели это ее рук дело? Неужели призрак против этого брака? — Это призрак, — прошептала служанка, пока вторая несла какой-то флакончик. — Это все она. — Тише ты, — осекла ее вторая. — Не переживайте, мы сейчас уберем его, — щебетали девушки. Они брызнули из флакона на юбку, послышался хлопок, И в воздух поднялось голубое облачко магии. «О, готово!» – рассматривали девушки то место, где только что было пятно. «Как новенькое!» «Ох!» – с облегчением выдохнула мама. «А то я уже переживала, что зять будет пьяница!» «Вот-вот начну за двоих!» – заметил мистер Карс, стучась и входя в покои. На нем был роскошный костюм, с которого он брезгливо стряхивал пылинки. Гирлянду повесили, обошлось без жертв. «Благодарю за новый вид общественно полезных пыток». «О, вы так добры!» — махнула ручкой мама. «Я не сделал ничего хорошего, но буду не против, если вы будете думать обо мне хорошо», — усмехнулся мистер Карр, покидая комнату. Служанка несла туфли так, словно официант блюда. «Вашу ножку», — произнесла девушка, а я засунула ногу в туфлю и... девица всплеснула руками с ужасом, глядя на результат о этого не может быть снова схватила из за сердца мама а вместе с ней и суеверные служанки свадебные туфли велики это ужасная примета вы видели насколько они велики тут еще три пальца влезет три пальца три любовника полушепотом произнесли служанки и посмотрели на меня как на распутную девку ну ладно одна ну ладно две Но три плохие приметы начинали меня нервировать. Не то, чтобы я была суеверной. У меня в нашем мире подруга замуж выходила второй раз. В первый раз солнечная погода была. Бабка ей сказала, что плохая примета – к нищете. А второй раз – дождь. И тут бабушка выдала к слезам – наплачешься. Бабушка всегда умела создать праздничное настроение. И что это значит? спросил генерал, пока мама со служанками ахали и охали. «Это значит, что будет целых три любовника!» Почти в один голос выдала мама и служанке, словно уже все решено и где-то на пороге мнутся три мужика, споря про очередность ночей на неделе. «Ну один, ну два, но три — это уже слишком!» прошептали служанки, словно секретничая, и снова поглядывая на меня с укором, мол, как же так? «Это хорошая примета!» Внезапно произнес генерал, глядя на расшитый подол платья, из-под которого торчал носик усеянной драгоценностями туфли. Я могу уехать на несколько лет по долгу службы. Хоть кто-то будет каждый день ждать моего возвращения, ждать и бояться. Мой возмущенный взгляд метнулся на генерала. На меня смотрели со снисходительной улыбкой. Мне проще будет втайне от вас завести кошек и назвать их барон Маркиса-герцог. — заметила я, расправляя юбку, — и в каждом письме сообщать вам, что сегодня на мне лежал маркиз, а потом его согнал барон. А герцог лез целоваться, а потом маркиз подрался с бароном за право тереться об мою коленку, а потом он подарил ей букет из лишаев. — О, неужели? — переглянулись служанки. — Прямо как леди Мегара. Вы слышали, что первого кота леди Мегара завела, чтобы ее возлюбленный понервничал? Его звали Сигизмунд, потом она завела еще двух, а потом ей так понравилось заводить котиков, что ей уже было недовозлюбленного, который начал нервничать, когда котиков с мужскими именами стало больше десяти. «Пьющий муж, три любовника, несчастье в браке», с горечью перечисляла мама, пока служанки колдовали над туфлями при помощи каких-то флаконов суженной и расширенной. «Скажите, когда хватит?» — посмотрела на меня красивыми карими глазами служанка возле моей ноги. Она уже вылила один флакон на туфлю, а второй держала на готове. «Хватит!» — кивнула я, а она брызнула, и туфелька перестала уменьшаться. «Невеста готова!» — устало объявили девушки, и одна из них повалилась на диван, а вторая прислонилась лбом к дверному косяку и стала сползать по нему. «Где мистер Джоун?» Прокашлялась мама, а мне было тоже интересно, куда делся папа, которого отправили шпионить за родственниками. Он должен вести невесту к алтарю. Мама вылетела за дверь, а следом за ней служанки, оставив нас с женихом наедине. Один взгляд на дракона заставил меня замереть. Я не могла понять, хочу я за него замуж или нет. Вот скажи мне, склонился дракон, пока я пыталась справиться со шлейфом, три раза обернувшимся вокруг меня. Остановившись, я почувствовала, как он поднял мое лицо за подбородок. «Ты веришь в приметы?»